Противники Ирода, которые по случаю приближения праздника Пятидесятницы стекались в Иерусалим со всех концов Иудеи, узнав от иерусалимлен о положении дел в городе, немедленно примкнули к недовольным и тайно подожгли все дома около храма, в которых на ночь расположены были воины Ирода. Толпа была безжалостна. То из воинов успевал выбежать из объятого пламенем дома, того бросали в огонь. «Жертва Ваалу!» — кричал при этом ожесточенный народ. «Все сожжения Малоху!» — кричали другие. К волновавшейся толпе прибыли Ирод и Фазаэль со своими отрядами, но было поздно. Жертвы народной ярости все погорели. Тогда началось избиение жителей. Между тем толпы недовольных все прибывали. Ирод вспомнил, что не только храм, но и дворец в опасности. А во дворце находилось то, что в настоящее время было для него дороже жизни, его невеста Мариамма. Поручив Фазаэлю защищать стены города, на которые уже напирали орды Парфян с царевичем Пакором во главе. Он обложил дворец. Наступило утро. Гул битвы, проклятия, стоны слышались со всех сторон. Дым от горевших зданий все еще клубился в воздухе. Из-за Ильонской горы поднималось солнце. Ирод, случайно взглянув на дворец, увидел Мариамму. Она стояла на плоской кровле дворца, и, судя по ее позе, по бледному личику, обращенному к небу, Ирод догадался, что она молилась. Выплавшая из-за горы солнце осветило ее так, что она казалась видением, одним из ангелов, каким он себе представлял ее. Но за кого молилась она? За него, за Ирода? Но она так холодна теперь с ним. Взор ее, взор сфинкса, которых он видел в Египте. Тот же холодный мрамор. Вестник от Антигона, прервал вдруг его мысли чей-то голос. Четвертая дорожка первой кассеты. Ирод очнулся. Перед ним стоял всадник с масличной веткой в руке. Это был старик, который накануне страстной речью воспламенил противников Ирода и заставил Антигона заплакать. Но теперь он был в латах и шлеме при полном вооружении. «Я, Манассия Бен и Егуда, светка и мира от царевича Антигона, — сказал старик, — чтобы прекратить кровопролитие, и отвратить от святого города и храма конечную гибель. Антигон предлагает вступить в переговоры с вождем Парфян, царевичем Пакаром. Варвары охотно пойдут на уступки, они не римляне. В противном же случае они не пощадят храма, мало того. Они осквернят и святая святых, чего не решился сделать Помпей, ни даже Александр Македонский». Ирод был в нерешимости. Он знал, что не отстоит города со своими слабыми силами, ничтожными перед полчищами парфян. Население города было также озлоблено на него. Знал он также, что варвары прежде всего не пощадят женщин, его мать Кипру, сестру Соломею, его Мариамму. При одной этой мысли на него холодом повеяло. О Дариде своей жене он даже не вспомнил. «Твой брат Фазаэль, защищающий стены, согласен на переговоры», — добавил старик. В голове Ирода блеснула мысль. Лукавый с детства, он всегда прибегал к хитрости. Лучше всего принять Пакарова дворце, угостить его и... Он ощупал под складками лад между чешуйками кольчуги тот талисман Изиды, который он нашел в рукоятке меча убитого по его приказанию Малиха.